Бабушка Салли. Салли, бабушка Рокета, жила в Coconut Grove, зеленом уютном квартале Майами, куда более безопасном и спокойном, чем Либерти-Сити, где мы жили раньше. Я удивился, когда Рокет привел нас на узенькую заросшую деревьями и кустами улочку и остановился перед самым красивым домом из всех — двухэтажным, светло-желтого цвета, с садом, где росло манго, на котором висели спелые фрукты. Несколько павлинов гордо расхаживали поблизости и сидели на дереве. «Ну, что скажешь?» — шепнул я Джонни. «Всего через несколько улиц отсюда море», — шепотом ответил он. «Просто идеально для двух морских оборотней. Но я опасался преждевременно радоваться. Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ничего не получится», — думал я. «Чайка все еще наблюдала за нами. Сейчас она на бреющем полете быстро летела вдоль улицы». Дверь дома открылась перед нами. У Салли были короткие темные волосы, только начинающие сидеть, и решительное лицо с ясными бдительными глазами, от которых веером разбегались морщинки. В оранжевой блузке, обрезанных джинсах и трекинговых сандалиях она не очень походила на бабушку. «Привет, бабуль! Это те люди, о которых я тебе рассказывал», сказал Рокет. «Этого парня зовут Тьяго. Он любит поумничать, а так нормальный». «Значит, такой же, как и ты». — сказала Салли и взъерошила ему волосы. «Ты уже доделал свою модель «Сатурн-5»? Проходите, ребята!» Полосатая рыжая кошка терлась о мои ноги, и я нагнулся ее погладить. «А, это «Оранж-Джуз», Джос, сказал Рокет, отступая на шаг. «Не моя лучшая подруга, если ты понимаешь, что я имею в виду». Я усмехнулся. «Здесь Рокету лучше не превращаться». «А вы, правда, были летчиком-истребителем?» С любопытством спросил Джонни, когда мы сидели в просторной кухне за стаканом ледяного домашнего лимонада. Пахло свежевыжатыми лимонами, свежей мятой и перегоревшей проводкой. Возможно, от электронных деталей на кухонном столе. Салли поставила передо мной стакан, села и положила ноги на свободный стул. Ну, я летала на самолетах-перехватчиках и дислоцировалась на авианосце. Но тогда, в 80-е, женщинам не разрешалось участвовать в боевых операциях. У верховного командования совсем нет мозгов. Так, а теперь расскажите-ка о себе. Вначале мы испытывали некоторую неловкость, но она слушала нас дружелюбно и внимательно, и постепенно мы оттаяли. Всего 10 минут спустя мы вместе смеялись над тем, как дяде Джонни недавно пришлось усмирять в мотеле постояльца, который голышом танцевал на парковке с бутылкой виски в руке. «Я рассказал, что наша школьная столовая залита водой, а Рокит сообщил, какими конфетами мы угостили его сводных сестер». Салли, смеясь, хлопнула себя по бедрам. «Пойдемте, покажу вам квартиру», — сказала она, и мы с Джонни быстро переглянулись. «Хороший знак». Рокит довольно мне кивнул. На третьем этаже было две спальни и гостиная. Кроме того, ванная с большой ванной и старомодной занавеской для душа с синими, красными и желтыми рыбками — Выглядело все явно не ново, но уютно. Кухни и террасы жильцы пользовались совместно. «Есть пара важных вещей», — сказала Салли. «Я отвратительно сплю. Иногда в три часа ночи выхожу на кухню и варю себе кофе или пеку блины». Она показала пальцем за плечо на старую чугунную сковородку, которая стояла на плите. «Вам это не помешает?» «Нет, нисколько», — поспешно заверил я ее. «Несколько лет назад я начала учиться играть на саксофоне. Когда я занимаюсь, звучит ужасно. Ничего?» «Ничего», — кивнул Джонни. «Еще я обожаю импортный французский сыр. Довольно вонючий». «Можно попробовать?» — спросил я. Салли усмехнулась. «Вы бы, наверное, согласились, даже если бы Оранж Джус каждый день стала гадить вам на ковер, да?» «Мы бы в отместку измазали ее подстилку вареньем», — проворчал Джонни. «Замечательно». «Тогда, если хотите, квартира ваша», — сказала Салли и назвала сумму, которую мы вполне могли себе позволить. Мы с Джонни переглянулись, и оба, рьяно закивав, пожали Салли руку. Рокет довольно ухмылялся. «Но нам еще могут насолить. Или Элла замолвила за меня словечко перед матерью, потому что мы боролись за ее любимый Эверглейдс?» «Вряд ли». Попрощавшись, мы сделали вид, что уходим. На самом деле мы тайком развернулись, и, прокравшись обратно через заросший сад, спрятались за кустами олеандра с розовыми цветами, откуда хорошо был виден вход в дом. И в самом деле, немного погодя, подъехал черный гелендваген с тонированными стеклами, и из него высадились двое мордоворотов в темных костюмах. Они нагло промаршировали к двери и постучали в нее кулаком. Гора мускулов, и я даже издалека разглядел их, лишенные выражения физиономии. Оранж Джуз, крутившаяся у входа, оглядела гостей. Но об их ноги тереться не стало. «Один из этих типов — оборотень!» — шепнул нам дядя Джонни. «Но какой именно зверь отсюда разобрать не могу». Мы с Рокетом кивнули и пригнулись еще ниже, надеясь, что эти амбалы не учуют, что в кустах прячутся сразу трое оборотней. Дверь открылась, и бабушка Рокита, которая была на голову ниже типов в костюмах, видимо, осведомилась, чего хотят посетители. Не успела она произнести и пары слов, как двое мужчин уже протиснулись в дом. «О!» — сказал я. «Опять с квартирой ничего не выйдет», — разозлился и расстроился Джонни и стал подниматься. «Пойдемте, поможем ей и...» «Подождем!» — сказал Рокет и потянул его за футболку обратно в укрытие. Со стороны дома донесся странный грохот. Дверь снова распахнулась, и двое мужчин в темных костюмах, спотыкаясь, сверзились спиной вперед по лестнице. Они защищали голову руками, но им это мало помогло, потому что удары сыпались на них со всех сторон. Салли размахивала сковородкой, как теннисной ракеткой, не ведая пощады. Одного она так огрела по бедру, что тот чуть не грохнулся, а другого задела по плечу и замахнулась сверху, чтобы обрушить сковороду на голову первому. В последний момент он сумел остановить удар рукой, но проку от этого было мало, потому что сковорода снова просвистела вниз. Мужчины обратились в бегство. «И не вздумайте возвращаться!» — крикнула им вслед бабушка Салли, и когда оба типа запрыгнули в Гелендваген, побежала за ними со сковородой на перевес. Я восхищенно наблюдал, как она разбила им заднее стекло и оставила несколько вмятин на кузове. Взвизгнув шинами, автомобиль сорвался с места. Мы трое в кустах согнулись пополам от смеха. «Поручу перевезти сюда нашу мебель и другие вещи». — сказал дядя Джонни с широкой улыбкой, какой я давно уже у него не видел. Мы обнялись и долго не разжимали объятий. Наконец-то у нас появился дом. — Как думаешь, твоя бабушка тоже лесной или морской оборотень? — спросил я Рокета. — Понятия не имею. Если да, то наверняка какой-нибудь опасный. Может, даже акула, как ты. Кто знает? Он ухмыльнулся. — А может, какой-нибудь оборотень-птица? Ведь она летчица, — предположил я. «Что скажешь, Джонни? Оборотень она или нет?» «Оборотень», — буркнул Джонни. «Но я не уверен, знает ли она об этом». «Вау! Может, попробую как-нибудь осторожно поговорить с ней об этом?» Но сроки-то нервно подергивался. «Не забудешь спросить в школе, можно ли мне будет время от времени приходить на дополнительные занятия? Было бы круто. Бабушка обучает пилотов на островах Кис. Она могла бы завозить меня к вам по пути». «Спрошу», — пообещал я, — и на прощение чуть не раздавил ему руку от благодарности.